Глава шестая. Проверка. У Джин Ву была еще одна причина, из-за которой он выбрал именно лес. Открыть окно статуса. Имя Сун Джин Ву, уровень 51 класс, теневой монах, титул «Тот, кто преодолевает невзгоды», «Скрытые 1». Теперь у Джин Ву была потрясающая опция, которой он и собирался сейчас воспользоваться. После того, как он вызвал свое окно статуса, парень мог изменить титул. Это Джин Ву сразу и сделал, тут же сменив свой титул с тот, которого преодолевают невзгоды на «Убийца волков». Титул «Убийца волков. Скрытый один». Этот титул был дан охотнику, который умеет преследовать и убивать волков. Его характеристики охотника возрастают на 40%, если его противниками являются монстры звероподобного типа. Информация: появился монстр звероподобного типа. Информация: эффект титула применяется. После того, как Джинву почувствовал увеличение своих характеристик, на его лице расцвела улыбка. Отлично. Теперь всё под контролем. В этот момент охотники, что стояли рядом с ним, закричали: "Там медведь! Это ледяной медведь!" Дикий зверь, что почуял запах людей, неторопливо вышел из-за деревьев. В несколько мгновений он стоял и принюхивался. Его привлёк специфический запах врагов, что вторглись в его владения. Зверь учуял их намного раньше, чем увидел. Ледяной медведь оскалился, тем самым показав свои острые клыки. Они были прозрачные, словно в пасте у зверя находились куски льда. Хищник имел очень массивное тело, но передвигался он плавно и быстро, словно рыба в воде. Медведь был просто огромным. Кто-то воскрикнул. По внешнему виду зверь был очень похож на белых медведей, но его размеры были вдвое больше обычного. К тому же, на его груди, там где должно быть сердце находился мраморный камень. Это был характерный символ, означающий принадлежность к монстрам подземелья. Ледяной медведь заревел так, что со всех деревьев В круге в воздухе поднялись птицы. Все охотники боялись даже пошевелиться, за исключением Джинву. Па Хичин показала, что у неё волосы на загривке зашевелились. "О'кей, нам стоит побеспокоиться лишь о медведях", говорил он. "Но что если нам реально стоит беспокоиться только о ледяных медведях, что тогда?" "А вдруг, учитывая наши ранги, о медведях в этом лесу позаботиться должна я?" Па Хичин перестала думать на тему вдруг, и если сейчас она должна была сделать что-то с этим монстром, вот и всё. Девушка жалела, что попалась на убедительную речь Сон Джинву ранее. Сейчас, когда на конец увидела, что из себя представляют ледяные медведи, что живут в этих краях, но чьи территории не находили, и что убедилась в своём изначальном пророчестве. Нам действительно не следовало ни под каким предлогом снова заходить в этот лес. Пахичин, охваченная паникой, испытывающая кризис, выскочила перед людьми и закричала во весь голос: "Я постараюсь отвлечь его внимание, а вы, когда это произойдёт, воспользуйтесь моментом и спрячьтесь где-нибудь". Пахичин уже была ринулась вперёд, но как только она попыталась это сделать, кто-то схватил её за воротник и потянул назад, чтобы удержать равновесие. Пахичин пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы просто тупо не упасть. Едва вернув себе равновесие, она наклонись выпрямилась и посмотрела перед собой. Перед ней стоял Джин Ву собственной персоной. Что ты делаешь? «Ты!» Джинву указал пальцем на Пахичин и пригрозил ей. «Я скажу это ясно и всего один раз. Всех монстров в этом лесу я самостоятельно уничтожу, потому что иначе Джинву не сможет собрать опыт и повысить уровень». Для Джинву эти медведоподобные монстры были отличная закуска на разогрев, которых нужно было сожрать и уничтожить, для того, чтобы подготовиться к борьбе с настоящими монстрами этого подземелья. Пахичин не скрывал о своей растерянности. «Он сейчас серьезно схватил меня, чтобы остановить, дабы в одиночку завалить это чудовище?» Два других охотник, которые, скорее всего, овладели магическими способностями, также услышали фразу Джинву и, прекратив создавать заклинание, остановились с растерянным взглядом. Независимо от того, насколько вы можете быть сильны, эти монстры являются монстрами высшего уровня. Не обращая внимания на выкрики Пак Хи Чин, которые раздавались за спину у него, Джинву спокойно и неторопливо подходил к ледяному медведю. Использование кинжала. Хотя стоп, если использовать кинжалы, то кровь этого медведя все забрызгает и запачкает одежду, оставив запах, да еще и напугает этих ребяток, и к тому же не обязательно им все это видеть, что умеет Джин Ву, меньше знают, крепче спят. Поэтому Джин Ву отправил в инвентарь обратно те два кинжала, что уже достал и собирался использовать в битве. Вместо этого он решил действовать в рукопашную и с силой сжал свой кулак. Изначально я обещал себе, что поход в это подземелье будет лишь экскурсии для меня, пока я присматриваю за сон. И ну теперь с каждым разом я начинаю понимать, что выполнить это обещание будет реально трудно, потому что, походу, у нас наступает чрезвычайная ситуация. Пока у Джинву проносились в голове эти мысли, он и Ледяной медведь пристально следили за движениями друг друга. Ледяной медведь напал первым. Он взмахнул своими огромными передними лапами, похожими на два огромных столба, высоко подняв их. Поднялся, и задние лапы точно собака, планируя опуститься всем весом на передние лапы. Однако, он лишь поймал воздух. Отлично! Значит, он не только крупнее, у него еще и скорость выше. Джин Ву удалось увернуться от смертельного удара звери, и когда лапы медведя коснулись земли, он увидел эту чудовищную силу. То парень лишь раз убедился в том, почему именно стычки с медведями в подземельях были печальны, известны среди охотников. Однако, увернувшись, Джин Ву подпрыгнул над землей и в одно мгновение оказавшись над головой медведя. В тот самый момент он почувствовал, что повышение уровня до сих пор не прошло даром и явно штука не лишняя. Незадолго до того момента, как медведь понял, что Джин Ву смог увернуться и сейчас находится над его головой, Джин Ву размахнулся и изо всех сил ударил зверя кулаком по голове. Удар, что пришелся по голове ледяного медведя, был такой силы, что Джинву буквально впечатал кулаком его голову в пол. Ледяной медведь, чей череп был разбит после встречи с полом, лежал на полу с высунутым из пасти языком и больше не подавал признаков движения. Информация. Уровень повысился. Вот так. Как и ожидал Джинву после убийства одного медведя, его уровень тот же повысился. Однако, судя по всему, Пак Хи Чин, чей голос раздался позади него, совсем не разделяло его радости от победы над медведем. совсем не разделяла радости от победы над медведем ты ты да кто ты такой чёрт возьми Услышав сзади себя дрожащий голод, Джин Ву обернулся и увидел ошалевшие лица четырех человек, которые стояли позади него и находились в таком шоке, что не могли вымолвить ни слова. Джин Ву почесал бок своей головы. Вот именно из-за таких ситуаций в будущем, которые ненавидел и старался избегать, я и предупредил их заранее. Хорошо, что в любом случае человеческая память устроена таким образом, что когда вы видите шокирующие сцены, памяти они не хранятся долго. Мозг сперва держит эту информацию, но потом будто пытается избавиться от нее, и такие сцены первые Первыми забываются. Джин Ву ничего другого не оставалось, поэтому он был вынужден еще раз подчеркнуть то, что он сказал ранее. «Я же сказал, не задавайте мне никаких вопросов. Если вас что-то не устраивает и то, как я веду дела, то, пожалуйста, уходите». В подтверждении своих слов Джин Ву указал пальцем в направлении команды Ким Чхоля. «Вы можете пойти и снова попытаться уговорить его взять вас». Пахичин посмотрел на парня-медведя, что валялся у его ног. Затем ее лицо изменилось. Казалось, что девушка окончательно для себя решила что-то. Затем она уверенно произнесла... Я только что своими глазами видела, как ты в одиночку завалила огромного ледяного медведя, и ты всерьёз думаешь, что после того, что я увидела, я осознанно покину тебя? Сердце Пак Хи Чин колотилось, как бешеное. Она догадывалась, что этот парень сильнее, чем Ким Чхоль, и правильнее будет пойти с ним, потому что Джин Му не теряет головы и оценивает ситуацию. Но Хи Чин даже и подумать не могла, что он настолько крут. Да пойти с ним было самым большим успехом, на который девушка только могла рассчитывать. Ей не составило труда, чтобы сложить 2 плюс 2 и сделать выводы из всей этой ситуации. Если она захочет безопасно выбраться из этого места, девушке нужно просто дальше следовать за сон Джин Ву. Все-таки хорошо, что тогда, когда стоял сбор между двумя командами, Джин Ву и Ким Чхоля, она доверилась своему сердцу и выбрала следование за Джин Ву. И далее, прежде чем Джин Ву успел открыть рот, она поспешно произнесла. «Я предлагаю назначить Джин Ву официальным лидером. Я буду следовать за тобой безоговорочно и подчиняться твоим приказам». Я не особо претендовал на этот пост, но на мгновение заволновавшись от такого звания, Джин Ву кивнул, выражая свое согласие. Если подумать о будущих сражениях, это казалось удобным во многих отношениях решением.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 По Хи Чин оглянулась, она не собиралась спрашивать Хан Сун И, потому что Джин Ву привез эту студентку с собой, значит она и так идет за ним. Тогда остается еще два человека. Двое других тоже согласны, верно? Два охотника, на которых внезапно переключилось внимание, всех вздрогнули и отвели взгляд от туши медведя, на которую таращили все это время. Они посмотрели на Хи Чин, затем на Джин Ву и не сговариваясь энергично загивали. Снова недалеко от красных врат, Хюн Кич Холь достал с кармана носовой платок и протер пот, градом струившимся по его лбу. Затем как-то неровно бросил взгляд на часы на его руке. Пэк Юн Хо, что стоял рядом с ним, спросил «Как много уже времени прошло?» «Уже прошло около три часа, не меньше». Три часа, значит, это получается, что внутри этих врат должно было пройти уже не меньше трех дней. Голос Пэ Кьюн Хо стал тяжелым, и всех четырех людей, что присутствовали сейчас здесь, только Пэ Кьюн Хо когда-то заходил в Красные Врата. Но все-таки не зря он входил в десятку самых сильных охотников Кореи. Один из охотников С-ранга, представляющий Корею, Пэ Кьюн Хо. Однако, даже для него Красные Врата также были не самым подходящим или приятным местечком. Пэ Кьюн Хо до сих пор хранил воспоминания того времени и тех походов. Он помнил их всем сердцем и душевным. Душой, такой уж точно никогда не забудется. По-настоящему страшная вещь, которая может быть в Красных Вратах, это то, что там совершенно другой мир, абсолютно отличающийся от нашего. Только что вы можете услышать о необычном опыте прохождения Красных Врат от самого охотника С-ранга Пэ Кюн Хо. Конечно же, Ан Сан Мин, Чу Сон Чан и Хён Кич Холь тут же обратили свое внимание на его слова и превратились в слух. Пэ Кюн Хо продолжил говорить. За этими вратами могут быть абсолютно разные миры. Это может быть 60-ти градусная пустыня с вечными палящими и пылающим солнцем, которая буквально сжигает вас изнутри. Это могут быть труднопроходимые джунгли, которые буквально кишат насекомые ядовитыми змеями, старающимися вас сожрать. Это может быть холодное снежное место, где неподготовленный человек может запросто окорить и превратиться в статую от кончиков пальцем до макушки. Три человека, что стояли и слушали его одновременно проглотили ком в горле. В первую очередь самое страшное то, что ты не знаешь – красный это врата или нет, пока не войдёшь в них. И ты не знаешь, куда ты попадёшь и что тебя будет ждать за этими вратами, пока ты не пройдёшь их. И как в таких условиях ты можешь подготовить кого-то заранее к прохождению таких врат, интересно. Как и случилось сегодня, соответственно, когда охотники входили в врата, они казались самыми обычными, но как только они оказались внутри, врата начали стремительно краснеть. солнечный свет, круглые сутки, что сжигает вас заживо насеком, от которых нет спасения ни днём, ни ночью, и мороз, от которого кожа буквально лопается, промерзает до костей. И если вы недостаточно сильны, вы не сможете выжить в таком месте и просто умрёте. Боже мой, Хёнкич Холь застонал про себя. Он просто не мог в это поверить. Плюс ко всему, в таких суровых условиях вы ещё должны сражаться с различными монстрами, которые также хотят вас убить. После того, как трое людей услышали историю о вратах, вокруг них образовалась просто мрачная атмосфера. Однако это был ещё не конец. Допустим, вы всё-таки смогли адаптироваться к среде обитания, в которую умудрились попасть. Поэтому с этого момента вы должны позаботиться о том, где вам добывать еду. По крайней мере, сколько бы времени ни прошло несколько дней, недель или вообще несколько месяцев, вам необходимо питаться в течение всего этого времени. Всё это очень давит, ненормально давит. В таких суровых условиях и с постоянным чувством голода, единственное, чему вы можете доверять это ваш внутренний волшебный компас или чуйка. Чем мощнее вы имеете волшебный компас, тем больше вероятно, что он будет указывать особенно места с наибольшей концентрацией магии и мощи. Дальше всё просто. Глядя, доверяя магическому компасу, вы находите и уничтожаете босса. Пожалуй, это единственный способ благополучно покинуть подземелья Красных Врат, но ну, или жить в этом месте до тех пор, пока врата не станут рушиться, тем самым закрывать проход подземелья и само подземелье, и откроется выход на определённое время. Просто подумайте об этом, о подземелье, о рейде и подумайте о том, что он может длиться несколько дней, недель или даже месяцев. Жить в постоянном стрессе и давлении, сражаясь, чтобы добыть еду. Сражаться, чтобы выжить, сражаясь и сражаясь. Разве в таких условиях у любого человека не поедет крыша? Три человека, согласно кивнули. Если бы люди, не являющиеся охотниками, попали бы в такое же место, то они бы не прожили там и одного дня. И дело даже не в монстрах, что там находится, а в самих условиях врат. Вы сказали, что во вратах прошло уже три дня? Да. На ответ Хён Кичхоль лицо Пэ Кюн Хо приобрело самые мрачные оттенки. Скорее всего, к настоящему моменту все охотники Ц ранга уже мертвы. Ким Чхоль ранг А. Даже если вы хороши и являетесь охотником А ранга, вы все равно не сможете защитить всю команду, хоть вы охотник ранга А. Конечно, если бы рядом с ними находился хоть один охотник С-ранга, что тогда бы случилось неизвестно, возможно, шансы и были бы. Однако это неизвестно. Сейчас нам остается только молиться и надеяться, чтобы охотники высших рангов смогли благополучно вернуться с этого подземелья. Это был просто вывод из его личного опыта. По мнению Пак Юнхо, все охотники ранга С ниже должны были уже быть мертвы. В вечернее время. На открытом огне на костре был приготовлен большой аппетитный кусок мяса. «Медвежье мясо, ну, конечно, немного резиновое, но, в принципе, же нормальный на вкус, верно? Может, кто-то хочет добавки? О, большое спасибо, я не откажусь!» Ко Мьон Хван аккуратно отрезал с приготовленного мяса ледяного медведя большой хрустящий кусок и положил его на тарелку, которую ему протягивал Юн Ки Чун. Это были те самые два охотника Ранга Це из команды Джин Во. Па Хи Чин и Хан Сон И ели не так много, как мужчины, но и они уплетали медвежье мясо за обе щеки. Ну, вон тот перец, не можешь передать мне, пожалуйста? Конечно, может, ещё соль? Нет, не нужно, спасибо. На данный момент все уже были знакомы с подземлием в достаточной степени. Они уже даже начали привыкать к такой жизни, к жизни в спальных мешках и палатках около костров. На самом деле, они не испытывали никаких неудобств. «Нет, в некотором отношении это все даже казалось каким-то уютным отдыхом». Комью Хван оглянулся и произнес. «Тебе не кажется, что последнее время набеги ледяных медведей стали происходить немного реже?» На что Пахи Чин ему ответила. «Это потому, что командир вырубил практически всех ближайших медведей и разбросал вокруг их кости. Я думаю, в его прошлой жизни его врагами были медведи или нечто подобное, потому что когда он увидел ледяного медведя, его глаза, они будто погасли и почернели. Когда я посмотрел на командира в тот момент, мне стало страшно». Очень страшно. С некоторых пор титул Джин Ву неожиданно вырос до командира. Пак Хи Чин, которая чувствовала пустоту из-за того, что Джин Ву отсутствовал, внезапно оглянулась, быстро пробегая по окрестностям глазами. «Но если так посмотреть, то куда подевался командир?» Юки Чун, который в этот момент полностью сосредоточился на еде, что находилось в его тарелке, поднял голову и произнес. «По-моему, он что-то говорил про то, что ему нужно осмотреться?» Пахичин подняла брови и выглядела удивленной. «Он пошел осматриваться в одиночку? Он делает вещи, подобные этому один в таком опасном подземелье. Разве ему хоть немного не страшно?» Юки Чун лишь рассмеялся и в ответ. «Тот человек, разве с ним не будет все в порядке?» В самом деле, не стоит забывать, что он побеждает монстров типа ледяного медведя голыми руками. Услышав слова Юки Чуна, Комю Хван подхватил его речь, продолжая разговор. «Знаете что? Кстати говоря, мне интересно, какой альтернативный ранг должен быть у человека, чтобы он смог так легко победить такого сильного, большого, дикого монстра типа ледяного медведя, практически не напрягаясь голыми руками». Внезапно после этого вопроса наступила тишина. Всем, кто сейчас был здесь и видел всё своими глазами, было безумно любопытно. Просто никто не решается спросить об этом у самого Джинву, потому что боятся, что это разозлит его, и парень может выгнать раздражающего человека из команды. Пожалуй, я просто продолжу есть свой ужин. Все кивнули, соглашаясь со словами Пак Хичин и продолжили жевать своё мясо. Джинву прорвался сквозь густой кустарник и, наконец, вышел из леса. «Это было где-то здесь, по-моему», – подумал он. Он ощутил присутствие большого количества ледяных медведей. Звери находились совсем близко, вот только он не мог понять, где точно. Джинву чувствовал врагов с прошлой ночи. Он напрягал все свое чутье, стараясь выследить их как можно быстрее. Парень заметил одну закономерность. Ледяные медведи все время двигались в одном и том же направлении. Наконец Джин Ву достиг того места, которое так долго и тщательно искал. Его глаза радостно заблестели. Наконец нашел. Воскликнул он про себя. Перед ним над кронами деревьев возвышалась огромная гора. В ней находились десятки каменных пещер. Больше не было необходимости использовать свое шестое чувство. Он зачарованно смотрел, как ледяные медведи входили и выходили из отверстий в скале. Их было много, слишком много, в 100 раз больше, чем он встречал в лесу. Вся эта картина напоминала гигантский муравейник, вот только перед ним были не безобидные букашки, а огромные жестокие хищники. На лице Дженву мелькнула едва заметная улыбка. Он специально пришёл сюда один, чтобы чужие любопытные глаза не мешали ему. Он специально пришёл сюда один, чтобы чужие любопытные глаза не мешали ему. Да и вообще, меньше знают, крепче спят. Дженву был весь в предвкушении. Наконец-то у него появилась возможность использовать своих теневых солдат в бою. О, как же долго он ждал этого момента. "Выходите", приказал он. Теневые солдаты в чёрных блестящих доспехах начали медленно и бесшумно выходить из во тени. «Вы же знаете, что сейчас будет ваш первый поход, да?» – спросил Джин Ву. Признаться честно, он даже немного нервничал, ведь сейчас будет сформировано первое впечатление о них. Первый поход все-таки. Теневые солдаты продолжали стойко стоять на своих местах, ожидать дальнейших приказаний. Отлично! Джин Ву позволил себе широко улыбнуться. Тут ледяные медведи почувствовали его запах. Один за другим они скалились и направились в его сторону. «Ну что, начнем?» Джин Ву указал рукой на ледяных медведей и отчетливо произнес «Вперед!» Услышав приказ, тенивы солдаты пришли в движение и заскользили в указанную им сторону.